Глава третья. Добро пожаловать в школу номер 185. Какой главный принцип советского образования? Сначала мы учим детей говорить, затем мы учим их держать язык за зубами. Мой город, который в разные периоды своей истории назывался Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом и, наконец, снова Санкт-Петербургом, был основан в 1703 году волей царя Петра I, который решил, что в России следует строить империю по европейской, а не азиатской модели. В долгосрочной перспективе его усилия увенчались успехом лишь отчасти. По сей день Россия не может определиться с собственной культурной принадлежностью. Время от времени она предпринимает дерзкие попытки создать на местных болотах мир европейских ценностей, но неизменно скатывается в азиатчину с возлюбленной тиранией и мечтой о сильной руке. Воздвигнутый на этих самых болотах Петербург-Ленинград по своему духу всегда был подчеркнуто европейским городом. Расстояние от Берлина до Петербурга намного меньше, чем от Берлина до Мадрида, и в прямом, и в переносном смысле. Моя будущая школа, изящно именовавшаяся «Ленинградская средняя общеобразовательная школа номер 185 с углубленным изучением английского языка, располагалась в двух шагах от Большого дома». Длинная, приземистая, четырехэтажная коробка грязно-желтого цвета, зажатая между двумя еще более длинными и приземистыми зданиями XIX века, не отличалась архитектурными изысками. Арка с коваными железными воротами вела в небольшой засыпанный гравием двор без зелени и деревьев. В углу стоял ряд мусорных баков, в которых непрерывно предавались любовным утехам уличные коты и кошки. Словом, это была нормальная советская школа. Советские дети шли в школу в семь лет. Однако, хотя бабушка с мамой сходились во мнении, что я звезд с неба не хватаю, меня отправили в школу на год раньше, в шесть. Перед началом учебного года, в последний день лета, все будущие первоклассники проходили медицинский осмотр и короткое собеседование, по итогам которого их распределяли по классам. Мы с бабушкой пришли в тот день в школу раньше других, и мне выпало счастье быть первым в очереди, В первый и, возможно, в последний раз в жизни. Вскоре подошел еще один мальчик. Мы разговорились. Его звали Вова. Он был выше и крупнее меня, с растрепанными темными волосами и дерзким прищуром. Пока за нами росла очередь, мы вели оживленную беседу на темы, волновавшие всех нормальных советских мальчишек. Индейцы, солдатики и фильмы про фашистов. И хотя в «Золотом путешествии Синдбада» фашистов не было, я поделился с Вовой этим недавним кинематографическим опытом, скромно утаив, однако, что меня хватило лишь на 20 минут просмотра. Вова же, в свою очередь, рассказал мне, как он провел лето в деревне. Кульминационным моментом повествования был сюжет про чудо-улов. Я поставил через нашу речку перемет на пять крючков и насадил на них пять живых лягушек, а утром вытащил трех огромных самов, Минимум по четыре кило каждый. Вся деревня собралась посмотреть. Я был абсолютно уверен, что это рыбацкая байка, но не хотел начинать нашу дружбу со спора. К тому моменту, как меня вызвали в медицинский кабинет, за мной уже стояло человек пятьдесят детей, а вестибюль школы заполонила толпа мам и бабушек, которые общались и знакомились между собой в точности, как их дети и внуки. Множество советских дружб завязалось в очереди. В кабинете медсестра меня измерила, взвесила и записала данные в карточку. Потом две учительницы, сидевшие в том же медицинском кабинете, стали бомбардировать меня вопросами. «Как тебя зовут? Где ты живешь? У тебя есть братья или сестры? Чем ты любишь заниматься? Ты умеешь читать? Ты можешь сосчитать до ста?» Затем они коротко посовещались, и одна учительница сказала, «Ладно, это будет мой мальчик». После меня в кабинет зашел Вова, и я стал дожидаться его под дверью. Когда он закончил, мы отправились искать бабушек, которых и обнаружили чинно сидящими на скамейке в вестибюле. Выяснилось, что они тоже успели подружиться. Так все вчетвером мы и вышли из школы. Мы с Вовой бежали впереди, продолжая обсуждать тактико-технические характеристики тигра, а наши бабушки шли следом. Несколько лет назад я просмотрел запись кинохроники нашего первого звонка 1 сентября 1977 года. Ее снял отец одноклассницы Василины, обладатель редкого по тем временам предмета роскоши — кинокамеры. Даже спустя 35 лет эти немые зернистые черно-белые кадры заставили меня вновь со всей остротой пережить ужас того дня. Вот мы выстроились на школьном дворе на нашей первой в жизни линейке — Пятьдесят вчерашних детсадовцев в новеньких формах на вырост, мальчики в застегнутых на все пуговицы синих курточках, девочки в коричневых платьицах с белыми передниками. В руках у нас букеты длинных гладиолусов и пушистых астр. Кто-то держит свой вертикально, кто-то наперевес, как солдат винтовку на параде. Все мы заметно растеряны и не по-детски придавлены величием момента. Сначала выступила директор школы Эльвира Николаевна Гнесь, кличка Эльвира. Она произнесла краткую, но пафосную речь. Что-то там про наш долг перед Родиной, про бережное отношение к школьному имуществу, про учение свет, про то, что мы, новое поколение советских граждан, без сомнения будем жить при коммунизме, поэтому мы обязаны. Потом снова что-то про долг. Но я не слушал. Я был целиком сосредоточен на этой чертовой школьной форме, от которой у меня отчесалось все, что только можно. Затем несколько ребят постарше шестиклассников или семиклассников, хотя тогда они мне казались взрослыми, вынесли пионерское красное знамя и хором поклялись усердно учиться и работать на благо Родины. После этого нам велели разойтись по классам. Я нашел учительницу, которая выбрала меня во время медосмотра. Ее звали Екатерина Александровна, и ей предстояло стать моим всем на ближайшие три года. Когда все ученики ее нового класса отыскались в утренней неразберихе, Она повела нас в здание школы. Сжимая в руках цветы, мы послушно двинулись за ней, все еще чужие друг другу, но уже без пяти минут одноклассники на долгие годы. Одноклассник в СССР, как поэт в России, больше, чем одноклассник. В сознании западного человека ни само слово, не обозначаемое им явление — никогда не занимали столько места, как в сознании, памяти и жизни советского индивида. И это легко объяснить. В СССР не часто переходили из одной школы в другую. Классы редко переформировывались, школьная жизнь протекала, как правило, в одном и том же здании под сдавленный мат одних и тех же физруков и трудовиков, под аккомпанемент одних и тех же звонков от первого до последнего. Это означало, что те 25 человек, которых ты встретил в первый учебный день, станут твоими спутниками на долгие 10 лет. И тот, кто волею судьбы оказался соседом по парте того самого 1 сентября, вполне возможно будет стоять рядом с тобой, когда прозвенит последний школьный звонок. Среди одноклассников многие находили себе лучших друзей на всю жизнь, а некоторые — и будущих жен и мужей. Вова был единственным, кого я знал в своем первом «Б», поэтому с самого первого дня мы с ним стали держаться вместе, на переменах и когда шли домой. Позже мы начали вместе гулять после школы, кататься по воскресеньям на велосипедах в Таврике, ходить друг другу в гости, играть в солдатиков и склеивать ГДРовские модели военных самолетов. Вскоре мы уже были не Сергей Гречишкин и Владимир Надеждин, а Гричишкин и Надеждин. «В школе наши одноклассники и учителя говорили о нас так, будто мы были сиамские близнецы. Гречишкин и Надеждин не сдали домашнюю работу. У Гречишкина и Надеждина хорошо с математикой. Гречишкин и Надеждин пошли в кино». Вовина семья была очень похожа на мою. Его тоже растила бабушка. По странному совпадению, его родителей тоже звали Вера и Сергей. Они тоже развелись, и мама вышла замуж во второй раз. Однако, в отличие от меня, Вова не общался с отцом. У нас обоих также не было дедушек по материнской линии, с той лишь разницей, что моего деда по маме не стало задолго до моего рождения, а Вовин умер совсем недавно. Вовин дед был известным профессором и, пока был жив, проводил много времени со своим маленьким внуком и успел снабдить его знаниями большинству из нас, его друзей-первоклассников, совершенно недоступными из области археологии, астрономии и военной истории. К тому же Вова был на целых 7 сантиметров выше меня. Мне это не могло нравиться, но приходилось мириться с ролью младшего в нашем тандеме. Да и какое значение мог иметь рост для настоящей дружбы? Набор дисциплин в первом классе был стандартным и без излишеств. Математика, чтение, русский, английский, рисование, природоведение, пение и физкультура. Большую часть из перечисленного нам преподавала Екатерина Александровна. Вероятно, поэтому 1 сентября имело смысл осыпать ее цветами, чтобы с самого начала подмазать колеса. Правила поведения в классе были простыми. По сути, их было пять. «Вставай, когда входит учитель. Говори только тогда, когда тебя вызывают. Когда ты не отвечаешь и не пишешь, сиди ровно, сложив руки перед собой, одна на другую, ладонями вниз и смотри на учителя», Чтобы привлечь внимание учителя, подними правую руку, и только получив разрешение, можешь говорить. Все остальное запрещается. График занятий был не слишком напряженным. Учебный день начинался в девять утра, но приходили мы чуть раньше, чтобы раздеться и переобуться. Большую часть учебного года в Ленинграде погоды стояли такие, что бессменной обуви не обойтись. В начальной школе у нас обычно было 4 или 5 уроков в день, и к часу дня мы оказывались свободны. Обедом нас не кормили, зато после третьего урока устраивался легкий перекус, именуемый завтраком, когда мы толпой вваливались в столовую, чтобы съесть пирожок, булочку или полоску с джемом и запить их молоком или яблочным соком. В отличие от всего остального в школе, эти завтраки были платными. Наши родители платили за них 4 рубля в месяц. Выходило почти 20 копеек за завтрак, совсем недешево вообще то на эту сумму можно было купить два шарика отличного пломбира двадцать коробков спичек пару детских билетов в кино четыре поездки на автобусе два билета на аттракцион в таврике шесть стаканов газировки с сиропом или целых двадцать без сиропа короче говоря эти завтраки оказались форменной обдираловкой учебная неделя была шестидневной разумеется мы все считали это вопиющей несправедливостью Мне было особенно тяжело с этим мириться по субботам, когда не работал детский сад, и Алеша мог спать сколько хотел, а мне одному из всей семьи приходилось вставать и плестись в школу. Но то блаженство, которое я испытывал в субботу после школы, разделавшись с заданиями на понедельник, нельзя было сравнить ни с чем. Предстоящие выходные, весь остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний, казалось, растягивались в бескрайне счастливую вечность. Вскоре я привык к школьной форме — темно-синим брюкам и курточке с огромными алюминиевыми пуговицами и погончиками. На одном из рукавов красовалась эмблема из мягкого пластика, раскрытая книга на фоне восходящего солнца. Многие мальчишки отдирали ее целиком, но некоторые, и я не был исключением, слегка подпарывали один край, в результате чего получался весьма практичный потайной карман для шпаргалок. Девочкам с формой повезло меньше. Они носили старомодные коричневые платья до колена, которым нужно было еженедельно подшивать свежие белые воротнички и манжеты, а поверх них передники, черные по обычным дням и белые по торжественным. Какие-либо украшения были запрещены. Поэтому внешне советские школьницы походили не столько на эмансипированных, отважных строительниц коммунизма, сколько на курсисток конца XIX века. В отличие от западных, в советских школах у учеников не было шкафчиков для вещей, так что портфель с учебниками, тетрадями, пеналом и отдельный мешок с физкультурной формой приходилось таскать на себе и за собой. Правда, советские учебники были значительно меньше форматом, чем современные. Их выдавали бесплатно. Но щедрость Министерства просвещения СССР отнюдь не являлась воплощением высоких коммунистических идеалов, Это была мера, обусловленная нехваткой бумаги в стране. В конце учебного года книги сдавались обратно в библиотеку, а в сентябре они же, изрядно потрепанные, выдавались следующему классу. Год за годом в учебниках рос культурный слой пометок и клякс, портретов Гоголя с гитлеровскими усами и Ньютонов с фингалами. Так поколения скучающих школьников мстили ненавистной образовательной системе. Ответы на задачи и упражнения тоже часто оказывались вписаны предыдущими арендаторами. Это было неудобно, поскольку не хватало стопроцентной уверенности, что заметки сделаны ответственным товарищем, а не каким-нибудь придурком-двоечником, решившим таким образом обесмертить себя и свое невежество. Поскольку наша школа была маленькая, мне удалось несколько раз идентифицировать прежних владельцев моих учебников. Все они были исключительно тупицами или гопниками. Как и сегодня в России, в советской школе знания оценивались по пятибалльной системе. Самой плохой оценкой была двойка. Чтобы получить единицу или в обиходе кол, нужно было сильно постараться. К примеру, усугубить свое совершенное незнание урока каким-нибудь выдающимся проколом в поведении. Кол был не столько оценкой, сколько вердиктом окончательной безнадежности. Оценки ставились в дневник, который следовало носить с собой каждый день. Вся жизнь советского школьника регламентировалась этим еженедельником. «По сей день, когда я, закрыв глаза, представляю себе календарь на будущую неделю, то вижу разворот дневника — три дня на одной странице и три на другой». Выходя к доске, ученик брал с собой дневник и клал его на учительский стол. Учитель оценивал ответ и ставил отметку в дневник и одновременно в классный журнал, Туда же заносились и так называемые замечания для родителей о поведении их отпрыска. Обычно это было что-нибудь вроде «безобразно вел себя на уроке музыки», «весь урок ковырял в носу» или еще более тревожное «родители, просьба срочно прийти в школу на встречу с директором». Родители должны были ознакомляться с содержанием дневника каждую неделю и подписывать его. Можно написать целые тома о трюках, изобретенных советскими школьниками, с целью скрыть от взрослых неприглядную правду. Дневники терялись, оценки исправлялись, как правило, тройки на пятерки. Страницы случайно склеивались между собой. Подделка родительских подписей стала практически индустрией. На два класса старше нас учился мальчик по имени Валера, достигший в этом деле исключительного мастерства». Спрос на его услуги был колоссальным. Интересно, чем он сейчас занимается? Столь одаренный человек, несомненно, должен был далеко пойти. Я не прибегал к таким ухищрениям. Во-первых, получая нормальные отметки, а во-вторых, в семье от меня не ждали многого. Бабушка полагала, что ум и талант проявляют себя через поколения. И поскольку мой отец был чрезвычайно одарен, то на мне природа отдыхала. Какие бы отметки я ни приносил, меня не хвалили, но и не ругали. Моя первая двойка не заставила себя ждать. Я получил ее во втором классе за неожиданный диктант, который с треском провалил. Такого ужаса я не испытывал еще никогда в жизни. Я плакал и умолял Екатерину Александровну не ставить постыдную оценку в мой дневник, но, увы, тщетно. Я долго собирался с духом, чтобы признаться бабушке и родителям в своем позоре, и, наконец, решился, ожидая заслуженного разноса. К моему величайшему удивлению, никакой бурной негативной реакции не последовало, а, напротив, мне сказали, что не стоит так сильно переживать и что все будет хорошо. Но, к сожалению, было слишком поздно. Я уже глубоко погряз в ненависти к самому себе. Поэтому я отправился во двор, сел на скамейку, скрестил руки и, упиваясь собственным горем, Смотрел, как бегают и играют другие дети. иж как радуются!» — думал я. «Гады!» Почти каждый день после школы мы с Вовой ходили гулять. То в Таврик, то на площадку во дворе, то просто по улицам. А иногда мы отправлялись в путешествие по крышам. Мы выбирали какое-нибудь здание в районе и поднимались на самый верхний этаж. Черные лестницы, которыми до революции пользовалась прислуга, обычно имели выход на чердак, часто не запиравшийся. Отыскав такой, мы выбирались на крышу, и поскольку дома Старого Петербурга строились почти вплотную друг к другу, без особых усилий переходили с одной крыши на другую, пока не упирались в перекресток. Наши похождения не были секретом для родителей, но они не придавали большого значения потенциальным опасностям такого хобби. Однажды мы с Вовой забрались на здание напротив моего дома. Оно было высотой метров двадцать. Свались мы с этой крыши, нам однозначно была бы крышка. Мы подошли к краю, и я взглянул вниз на наше кухонное окно. Мама возилась у плиты. Я стал кричать и махать ей. Она услышала, выглянула в окно, посмотрела вверх, помахала мне и снова вернулась к своим делам. Лишь однажды мы попали в неловкую ситуацию, когда какой-то персонаж с верхнего этажа, устав слушать, как мы с Вовой, грохочем у него над головой, поднялся к нам и стал орать, чтобы мы убирались. Когда он ушел, мы на время затаились, а затем осторожно прокрались к выходу и попытались открыть чердачную дверь. Но злобный дядька запер ее изнутри. В соседнем доме чердачная дверь тоже оказалась закрыта. Так мы и бродили по крышам улицы Каляева, пробуя все выходы, пока, наконец, не нашли незапертый. Этот квест занял у нас несколько часов. Вскоре к нам с Вовы в этих экспедициях присоединились Саша Лесман и другие мальчишки из класса. Помню одно особенно опасное место, к которому осмеливались приближаться лишь самые отчаянные из нашей компании. Это был отвесный край здания, падение с которого гарантировало трагический финал. Там не было никакого поребрика или ограждения и 30 метров высоты. Самые смелые ложились на живот, осторожно подползали к краю, свешивали головы и смотрели вниз. Мы легко могли убить полдня, слоняясь по дворам, зависая на турниках, катаясь на горках, натыкаясь на старых друзей или заводя новых. Это была советская версия охотника-собирателя из романа Фенемора Купера «Следопыт», полное испытаний И неожиданных радостей Весь мир был у наших ног И жизнь в любой момент могла преподнести сюрприз С одинаковой вероятностью Можно было встретить одноклассника, идущего в кино Или гопников из соседнего района Случайно проходя по парку, где шла игра в войну И команда наших уже была набрана Можно было на час-другой стать эсэсовцем или гестаповцем Мир вокруг был маленьким и предсказуемым Зато мы всегда знали Как развлечься?